Глава шестая. После возвращения из сияющих комитетских чертогов меня опять усадили ждать в приемной Олидина. Секретарша, заперев все документы в сейф, строго на меня посмотрела и ушла на обед, что обидно с собой не позвала. А так хотелось попробовать разносолов в столовке кровавой гобни. Впрочем, я не отчаялся. Окупировал ее стол и, выйдя в город через девятку, набрал рабочий телефон Яны. «Алло, позовите, пожалуйста, майора Иванова». «Это сберкасса», — похоже на звонок ответила та самая золотозубка с начесом. «Да я знаю, что не казарма. А к вам разве с обыском еще не приходили?» В трубке повисло тяжелое молчание. «Нет. А должны? Но если пока не пришли, тогда позовите, пожалуйста, Яну Викторовну». Девушка, взяв трубку, мигом меня расколола. «Орлов, ты Галю в гроб своими шутками вгонишь». «Она мне сразу не понравилась», — хмыкнул я. Но если ты настаиваешь, ограничимся больничкой». «Чего звонишь? У нас тут оврал. Аудиторы пришли». «Зачем?» «Как зачем? Была попытка ограбления, поэтому начальство приказало провести аудит. Так положено. Теперь все в мыле». «Ну, раз так...» «Я тяжело вздохнул. Хотел увидеть тебя». «Попробую завтра пораньше отпроситься». Я накрикнула кому-то. «Сейчас иду, минуту!» И уже мне. Все мне пора. Завтра в пять у сберкассы». «Лады». Я повесил трубку, задумался. Олидин ушел к цвигуну, а мне что делать? Чтобы не давить задницу зря, пристроился за пишущую машинку секретарши. Раскладка была почти привычная, но необходимость продавливать клавиши и дергать каретку бесила. Мышка этому гаджету бы тоже не помешала. Но сколько еще лет до компьютерных грызунов? Пара десятилетий. Накидал на бумагу структуру группы. Два отделения по 10 человек. Первое отделение штурмовое. Пять автоматчиков, пулеметчик, сапер, два снайпера. И командир в звании капитана. Предложу не злобину, вдруг согласится. Боевой опыт у него огромный, а все в лейтенантах ходит. Второе отделение поддержка и обеспечение. Еще три автоматчика про запас и на охрану. Доктор, завхоз, два водителя, оружейник, связист, замполит. Вот не может быть, чтобы без последнего разрешили организовать группу. Хм. Кого-то забыл. Точно. Психолог-переговорщик. С начальником грома получается 21 человек. Очком. 21 человек. Это много или мало? Вот в чем вопрос, задумчиво произнес я. 22. Заместителя добавь. Я поднял голову. Пока я долбил по клавишам, незаметно подошёл Олидин вместе с каким-то сухопаром, высоким, даже выше меня комитетчиком. Блондин. Выбрит до синевы. В руках папочка на тесёмочках. Выпуклые голубые глаза, будто у лягушки, холодные, не мигают. «Николай, познакомься, это твой новый заместитель, капитан его Том». Я нахмурился. Без меня меня женили. На служебке огромней еще чернила не высохли, а мне уже ГБшного зама нашли. «Майор Орлов». Я протянул руку, сильно сдавил ладонь Тома. «Посмотрим, какой ты на прочность». Ива оказался из железа. Мы померились силой. Аледин, заметив это, прихватил меня за плечи, разнял, направив в сторону двери. «Товарищ Том познакомит тебя с управлением, отведет к кадровикам для оформления, а документик я себе заберу». Генерал вытащил из пишущей машинки штатку. «Изучу на досуге. И вот что, Орлов». Мы с Иво застыли в дверях. «Ты же водишь машину?» В документах Орлова права значились, даже с одним проколом от гайцов. «Вожу». «Лови». В меня резко отправилась связка ключей, не сплоховал, поймал двумя пальцами. «За тобой закрепили служебную машину. Товарищ Том покажет ее в гараже». Собственные колеса примирили меня с лягушкой. В лифте я уже даже доброжелательно спросил капитана. «Имя его что-то означает? Ты же из прибалтов?» «Эстонец», — на чистом русском ответил Том. «Его это Лук». «А что за тачку выделил мне генерал?» «Прошу прощения, что выделил?» «А эстонец у нас прям по классике. Тормоз». «Автомобиль какой?» Я потряс ключами. «Волга, ГАЗ-21». Я выругался про себя. Антиквариат. Правда, в интернетах писали, что машина получилась неубиваемой и очень ездючей. Первый раз вижу, чтобы новому сотруднику сразу давали служебный автомобиль. Том бросил на меня внимательный взгляд. Некоторые оперативники годами машину ждут. Подходит к генералу надо иметь, пожал плечами Правильный. Это какой же? Вот представь: ограбление тебе к башке приставили Наган, а рядом дочка генерала в обмороке. Твои действия. Капитан впал в ступор. Я в первый раз увидел на лице эстонца хоть какое-то выражение. И как же вы поступили? Потом расскажу. Сначала его провел меня к первому кадровику, который устроил форменный допрос, вникал в каждую запятую личного дела. Хорошо, что я уже совсем освоился в 1967 году и вызубрил биографию Орлова. Так бы раскололи на раз-два-три. Пару раз я отказался отвечать на вопросы, сославшись на подписки, чем вызвал что-то похожее на уважение у кадровика и сильно облегчил себе жизнь, вопросов стало меньше. Потом за меня взялся второй специалист, оформил временное удостоверение, документы на перевод, выдал направление на медосмотр в ГБшную поликлинику. плюс всякие бумажки на выдачу формы, белья и оружия. Я заглянул в последнюю, обычный ТТшник. Терпеливый его ждал в коридоре и, похоже, даже за все время моего отсутствия не поменял позу. Ну вот, выключили человека и поставили в угол ждать. А может, такой и нужен? Дали бы какого-нибудь невротика, так тот бы на первом захвате дел натворил. Так, что у нас дальше в программе телепередач? Его завис, открыл папку, спохватился». «Знакомство с коллективом. Олидин выделил группе рабочий стол в 52-м кабинете. Вы не будете против, если я его временно займу. Кончай выкать, уставщину давай на людях, внутри группы будем на ты. Хорошо, Николай, пойдем познакомлю тебя со всеми». Мы прошлись по двум этажам. Ива заводил меня в кабинеты, представлял. В управлении оказалось 12 отделов. Я запомнил основные. Служба Д, она же наружка, секретариат, портком... Отделы по изготовлению технических средств и элементов маскировки. Последние так и вовсе имели целую комнату с различным театральным реквизитом. Костюмы, женские платья, парики. Это наша гордость. Том завел меня в большой зал с огромной картой Москвы во всю стену. На карте горели какие-то многочисленные лампочки. По улицам бежали змейки-подсветки. Напротив этого панно размещался длинный стол с сидящими за ним операторами в наушниках. Перед ними стояли микрофоны, в которые они что-то быстро наговаривали. «Зал оперативного контроля». Его приветственно помахал кому-то рукой. «Я тут начинал после перевода в Москву». «Слежка?» — поинтересовался я. «Она самая. Операторы разрабатывают наилучшие маршруты для бригад, контролируют оперативную обстановку, скоро обещают поставить телевизионные экраны для лучшего контроля». Для этого сначала надо поставить камеры, которые будут транслировать картинку. «Уже закуплены», — отмахнулся Том. «Я договорюсь, чтобы Гром тоже мог использовать возможности оперативных дежурных. Так же, как и тайные базы «семерки» по столице. И много таких? Больше 20. Я с раздражением смотрел на записанный адрес дивизии Дзержинского, Балашиха, шоссе энтузиастов, ВЧ-31-11. ну твою же мать!» Но ну, знаю же, что в подмосковной Балашихе куча всяких частей военных организаций. Но что мне стоило спросить адрес поточнее?» «Фиг с ним с адресом части, раз он такой секретный, так хотя бы про соседние улицы мог спросить». «Секретчики, мля. Сразу после Лубянки я отправился в дивизию. Серая «Волга» мягко урчала мотором. Воздух приятно обдувал меня из приоткрытого окна. Вот зря я на наточилку. Коробка-автомат, форсированный движок. Да и внутри все достойно. Велюр на раскладывающихся сидениях, радиостанция с черной телефонной трубкой. Я провел рукой по разноцветным кнопкам. Обязательно надо прочитать инструкцию. Вроде с нее можно и на городские телефоны выйти. Представляете? Едешь в машине и трепишься с девушками. Прям личный сотовый телефон. Но ну, не сказка ли? Разобравшись со справочником в бардачке, я добрался до контрольно-пропускного пункта дивизии. Чтобы никого не возбуждать, припарковался подальше и только потом пошел к воротам. На обеих зеленых створках было нарисовано по красной звезде, а поверх виднелась колючая проволока. В общем, снаружи все это выглядело, как обычная военная часть. Увидел одну, видел и все остальные. Открыв дверь с табличкой «Военная часть 3111», я зашел на КПП. Вскоре, проверив мои документы и созвонившись с секретариатом, Дежурный вызвал мне сопровождающего. Выйдя из КПП, я увидел знакомый советский фэн-шуй. Монотонно машущих метлами солдат, огибая поднимающих в воздух пыль бойцов, мы пошли по окружённой кустами акации дороги. Пару раз куда-то свернув, меня подвели к штабу. По крайней мере, табличка «Штаб» присутствовала. «Ну, майор!» Тут Андрей Петрович Козлов, красномордый лысый генерал, скучающе посмотрел на мои капитанские погоны. «Давай рассказывай, что вы там в комитете напридумывали». Я пододвинул по столу служебку и начал пересказывать своими словами. Дескать, над миром сгущаются тучи терроризма. Причем с каждым годом все больше и больше. И во всем этом есть одна маленькая проблема. Террориста танком не переедешь и ракетой не собьешь. Вот после ограбления Сберкасса в голову и пришла такая идея. Немного неосторожно поделился этой идеей с генералами и все завертелось. И Вашутин в курсе дал добро. Со Щелоковым тоже обещали все согласовать. Короче, вся таможня дает добро». «Постой. Так это ты тот Орлов, что Бандюганов на ноль помножил недавно?» — оживился Козлов. «И одного в плен взял». Вздохнув про себя, признался, что да, это я. И уже привычно смущаясь, снова в лицах рассказал, что и как произошло. «Еще пару-тройку десятков раз расскажу, и можно будет смело выступать в театре». «Очень хорошо». Прям всё наяву себя представлял и порадовался. От первоначальной сухости встречи не осталось и следа. «Чай будешь?» Хотя, чего я спрашиваю, у меня все чай пьют, особенно майорские капитаны. Теперь он уже вовсю улыбался. Ну да, не успел я привести свою форму одежды в порядок. Сразу же с Лубянки сюда, в Балашиху, где расквартирована дивизия. Так что я по-прежнему щеголял погонами с четырьмя звездочками. «Так, написано хорошо, но непонятно». Пока я потихонечку примеривался к горячему чаю, налегая в основном на юбилейное печенье, Андрей Петрович успел еще раз посмотреть мою служебку. «Какова численность группы?» «Ну, для начала планировался взвод в 22 бойца. Потом, возможно, расширимся. Я раздумывал, будет ли прилично макнуть печеньку в чай, а то горячий, зараза». «Сколько? 22 человека?» Внезапно генерал откинулся в кресле и захохотал. Я вопросительно посмотрел на него. «Да я просто после звонка Юрия Владимировича для вашей группы...» Он выделил слово голосом. «Начал подыскивать отдельную казарму и одновременно прикидывать, у кого стройбат одолжить, если места окажется мало. Держи». Генерал толкнул по столу служебку ко мне. «Для такой оравы отдельное помещение найти не проблема. Что-то еще? «Небольшой полигончик нужен будет, желательно скрытый от лишних глаз. Кое-что там несложное будем строить. Макет здания, притащим старый фюзеляж от самолета и какой-нибудь ненужный старый автобус», — задумался я. «Потом кое-что из техники и спецоборудования. Я список просто не успел подготовить. Ну и дальше по обстановке». «И полигончик найдем и со спецоборудованием поможем», — Обнадежил меня Андрей Петрович. «Тогда иди и смотри свою новую базу, а потом заселяйся. Коменданту общаге позвонят». Все тот же сопровождающий, получив новую конечную точку, принялся исполнять роль молчаливого навигатора. На этот раз шли мы гораздо дольше, да и кусты акации были какими-то чахлыми, поэтому мне удалось увидеть капельку больше. Даже не знаю, откуда взялось ожидание чего-то необычного, но моему взору открывались совершенно обыденные по армейским меркам вещи — Плац, спортплощадка и что-то очень похожее на гараж. По крайней мере, другого предназначения зданию с кучей двухстворчатых дверей я придумать не смог. А спрашивать сопровождающего было лень. Солнце жарило вовсю, и я плыл от пота. Интересно, а в машину уже придумали конди ставить? Наконец, меня привели к чему-то очень похожему на ангар, только закопанному в землю. Мощная железная дверь, полукруг стены, и дальше все утопает в насыпанном холмике. На двери табличка «Не входить» с черепушкой и перекрещенными молниями. Хмыкнув, я дернул дверь на себя. Моему взору открылась практически вся территория этого ангара. Везде беспорядочно стояли столы, громоздились какие-то коробки. На стенах были закреплены железные ящики. Свисающие на длинных шнурах лампы, лежащие на полах рухлядь, создавали совершенно непривычный в взгляду советского человека хаос. В будущем подобное назовут Open «опенспейсом». а как сейчас, даже и не знаю. «Что тут было раньше?» — поинтересовался я у сопровождающего меня сержанта. «Химики сидели, потом их перевели». «Ладно, годится». Я проверил обшивку ангара. Она была двухслойная, с утеплителем. Зимой не замерзнем. Ящики можно использовать под хранение оружия и оборудование. Мебелью обрастем. Беру. Всю неделю я мотался по маршруту Солнечногорск-Лубянка-Балашиха. Наматывал в день по сто с лишним километров, иногда и не в одиночку. Свозил в дивизию сначала Незлобина, потом Пушкина. Первого распропагандировал званием и отдельной двушкой в офицерской общаге. Второго интересной новой работой. Байкалов был отличным снайпером, на стрельбище показал класс обращения с СВД. По линии комитета послал запрос в архив, узнать данные якутского милиционера, который руководил удачным штурмом самолета. С кадрами был полный затык, поэтому тянул за любую соломинку. Затем с разрешения Козлова устроил встречу сверхсрочников и офицеров дивизии. В актовом зале собралось около 70 с лишним человек. Многие с боевым опытом, были даже заставшие Великую Отечественную. Представил концепцию группы, коротко ответил на вопросы. После чего рассказал о себе, познакомил общественность с двумя командирами отделений и своим замом. Народ поулыбался. Тут лейтенанты рулят ротами, а я поставил капитанов на отделение. Хоть и с денежным довольствием по 300 рублей, Андропов на Громе не экономил. Даже после того, как я озвучил цифры, смотрели на меня по-прежнему скептически. Но все-таки примерно половина участников заинтересовалась Громом, записалась на испытания. Они были не сказать, чтобы сложные. Сначала тир и стрельбище, общая таблица на выбывание. Потом кросс в полной выкладке и сразу рукопашный бой – Три раунда по три минуты с инструкторами. За последних отдувались мы с Незлобиным и Пушкиным. Для боя в одной из балашихинских секций по боксу я позаимствовал шлемы, перчатки и капы. Конечно, бросать в перчатках было совсем неудобно, но кое-кто из держинцев сумел показать класс. Впрочем, сдохли в процессе кросса и боя больше 30 человек. Некоторых после нокдаунов пришлось откачивать дивизионным врачам, что совсем не добавило мне популярности в части. Испытания прошли семеро, их я и раскидал по отделениям. Еще двоих сдохших сапера и связиста зачислил в обход правил. Все-таки для штурмовиков требования повыше, а для узких специальностей всегда делают послабления. Иначе можно остаться без связи и прочих важных ништяков. К моему удивлению, кросса рукопашку легко прошел его. Сам попросился участвовать в испытаниях, легко отстрелялся в тире, выдержал мои плюхи во время спарринга. чем завоевал уважение всех причастных. В процессе всех мероприятий я стал обладателем похудевшей физиономии и рассеченной брови, что не добавило моему безобразному лицу красоты и гармонии. «Ты скоро станешь совсем квазимодой», — попеняла мне Яна на одном из свиданий. Мы только вышли с показа фильма «Женя, Женечка и Катюша», обсудили все перипетии сюжета фильма. И тут я, вытирая лоб, зацепил бровь часами, полилась кровь. «Что за квазиморда?» поинтересовался я, прижимая платок к лицу. «Квазимода!» — засмеялась девушка, доставая свой платок. «Ты не читал Гюго?» «Собор Парижской Богоматери». «Горбун-звонарь». «Скончался, обнимая тело любимой девушки». «Не читал». Я тяжело вздохнул, приобнял Яну за талию. «Что же он, дурак, скончался? Обнимая девушку, надо совсем наоборот». Мы шли по пустым аллеям парка Горького, и я, прижав к себе девушку, показал, как надо наоборот». Поцеловал и тут же дал волю рукам. «Коля!» Яна задышала. Сначала подалась ко мне, но потом, когда я уволок подружку с дорожки к деревьям и уже запустил ладонь под подол, платья, оттолкнула. «Не так быстро. Я так не могу. Но ну не в парке же». Тут даже возразить было нечего. И правда, не в парке же. А где? Не в офицерской общаге и не дома у Алидиной. Там папа с мамой и любопытный пес. Сука, где? На Малую Пироговскую я приехал даже раньше, чем рассчитывал. Москва образца лета 1967-го обходилась совершенно без пробок, и все мои навыки из будущего, выехал пораньше, чтобы прибыть вовремя, тут были не нужны. Припарковавшись прямо у ворот Института медицинской паразитологии и тропической медицины имени некого Мациновского, я быстрым шагом вошел в здание. «Товарищ, сюда без пропуска нельзя!» Ко мне на проходной кинулся пожилой вратарь в старомодных круглых очках. «Мне можно», — я небрежно махнул к сивой. Комитетское удостоверение, на котором даже не успела высохнуть краска, произвело должное впечатление. «Чем могу помочь, товарищ?» «Майор, где у вас тут стационар?» «Прямо направо, потом на второй этаж. Только у нас там все строго. Требуется разрешение лечащего врача». Вратарь покосился на букет роз, что я держал в руке. За цветами пришлось заезжать на Даниловский рынок. Не ближний свет, но собственные колеса и пустая Москва все сильно облегчали. Проигнорировав предупреждение, я направился в сторону стационара. Второй этаж был разделен на мужское и женское отделение. В последнем мне пришлось выдержать новую битву с дежурным врачом. И это еще хорошо, что я попал в институт в субботу. Лечащий доктор меня бы без вопросов завернул. «Нельзя, у нас тут заразные больные». Молоденькая кудрявая докторша в халате и смешной белой шапочке пирожком встала насмерть на моем пути. Сначала я пробил брешь в ее обороне удостоверением, потом добил доверительным тоном. «Вы же врач. Должны понимать, как моральное состояние больного влияет на его выздоровление». Я переложил розы из правой руки в левую. Несколько лепестков упали на халатку кудрявой. «А если вы что-то подхватите?» Докторша тяжело вздохнула, собрала лепестки. «Мне отвечать». «У вас же совсем заразные отдельно лежат». Дождавшись кивка, я продолжил. «Мне буквально на минутку». «Хорошо, кто вам нужен?» «Калиновская». «Елена Станиславовна? Она в седьмой палате. Вот, наденьте халат, у вас пять минут». «Десять», — я решил поторговаться. «Хорошо, десять, и не минутой дольше». Найдя седьмую палату, я осторожно постучал. Дождавшись «Войдите», заглянул внутрь. Моя валькирия была одна. И выглядела она плохо. Круги под глазами, пергаментная кожа, герпес вокруг губ. Большой больничный халат скрывал все прелести фигуры. «Орлов?» Я увидел, как радость в голубых глазах Лены сменилась страхом. Женщина отвернулась, глухо сказала. «Уйди, я сейчас не расположена принимать посетителей». «А я расположен нанести тебе неожиданный визит. Мне пришлось обойти койку, чтобы увидеть лицо Калиновской. Давай без этого детского сада». «Разве тебе не сказали, что у меня?» «Звонил по тому телефону, что ты мне дала. Говорил с твоей мамой. Я поискал, куда можно поставить розы. Вазы не нашел, положил букет на тумбочку». «У меня малярия». «Ну не спит же», — чуть не брякнул я. «Знаю, поэтому заехал проведать». «Спасибо, конечно», — Лена начала оттаивать. «Ты прости, что я тебя так приняла. Ужасно выгляжу». «Да и чувствуешь себя не лучше, наверное». «Рвота уже прошла». Приступы тоже теперь реже. Валькирия шмыгнула носом, потянулась к цветам. Понюхала бутоны роз. «Ничего не чувствую. Нюх пропал». «Но это, наверное, временно», — растерялся я. «Прям здравствуй, ковид». «Да, должно пройти. Я уже на поправку пошла. Повезло еще, что подхватила четырехдневную малярию, а не тропическую». «Повезло?» «Она легче лечится». «Мы еще немного поболтали. Я узнал, что Лену навещал Зорин». Мне был продемонстрирован целый набор фруктов. Яблоки, апельсины. «Поносит от всего», — усмехнулась Валькирия, глядя на меня внимательно. «Не раздумал навещать-то?» «Мне и в сортир не впадло тебя отнести», — отмахнулся я. «Ты, главное, на поправку иди поскорее. И это, шипы свои втащи обратно, лады. Я как бы не чужой тебе человек». «Не чужой?» «Но голыми же видели друг друга», — пошутил я неуклюже. «Орлов?» Все-все затыкаюсь. Хотя нет, есть еще один разговор». Я посмотрел на часы. «У меня оставалось две минуты. У тебя какие жизненные планы после выписки?» Планы у Калиновской оказались вполне конкретными. В Азию вообще и во Вьетнам, в частности, больше не ногой. Опционально шло желание вообще уволиться из армии. «Поругалась с Зориным», — вздохнула Лена. «Со своим начальством тоже. Ходят, уговаривают. Мать тоже постоянно плачет». «Стращает, что от тропических болячек стану бесплодной». «И у меня есть решение этой проблемы». Я театрально раскрыл папку с документами по грому. Показал Калиновской служебку с автографом Андропова. «Совершенно невероятно и ужасно секретно перед прочтением съесть». Дождался неуверенной улыбки Лены. Дал ознакомиться с документом. Но специальная группа. И что?» А то, что ей требуется врач, и желательно твоего профиля. Огнестрельные ранения, реанимация. Короче, военно-полевая медицина. «Опять?» — Валькирия чуть не подскочила в кровати. «Я из Союза, не ногой». «Эй, не надо. Группа будет действовать на территории страны. Максимум какие-то перелеты между городами, а так все в Балашихе». Лена нахмурилась. Я заторопился. «Ты не говори «нет», подумай. Посоветуйся с мамой, с Зорином. «От ГРУ никаких препятствий не будет, гром согласован на уровне ивашутина. Мне дали полный карт-бланш». Я достал ручку, записал свой телефон на Лубянке. «Вот по этому номеру можешь звонить. Вся мощь советского государства встанет на защиту плодоносия... Нет, плодоношения или...» Короче, Елена Станиславовна Калиновской. «Ну и дурак ты, Орлов. Уж каким родился?» Мы померились взглядами. Я положил ладонь на колено Валькирии. «И каков будет ваш положительный ответ?» «Я подумаю. Убери руку, Донжуан Балашихинский». «Вот, теперь узнаю Калиновскую. Все, побежал, жду звонка». Последний день июля 1967 года выдался необычным. Его выдернул меня с занятий группы, усадил в приданный нам ГАЗ-69, он же в народе Бобик, и повез на каширку. Две проходные вооруженные вахтеры мы зашли в неприметное серое здание том провел меня в небольшой цех где трудилось человек десять разных возрастов немного пооглядывавшись мой зам кивнул сам себе пошел к ближайшему белохалатнику. николай григорьевич вам звонили насчет нас и уже шепотом мне это специальная техническая лаборатория кгб главой секретных самоделкиных оказался сухонький старичок поразительно похожий на актера который в куче фильмов играл бабяк и прочих Кощеев. Такой же выдающийся нос, живые глаза и радость при виде очередного Ивашки, которого можно съесть, ну или на уши присесть, что в нынешнем мире почти одно и то же. А когда он стал показывать закрома своих сокровищниц, то на ум пришло уже другое сравнение с доктором Кью из Бондианы. Конечно, я тут же включил супершпиона и чуть не заказал мартини с водкой «взболтать, но не смешивать». Примерять на себя роль Бонда оказалось приятно и даже любопытно. Но только поначалу. К моему сожалению, куча показанных ништяков были совершенно неинтересны. Нет магазин на 20 патронов к Макарачу это, конечно, очень круто, но абсолютно неприменимо в реальной жизни. Вот куда можно применить автомат Калашникова со стволом метровой длины. А как вам рогатка переросток, предназначенная быть заменителем гранатомета? Я была обратил внимание на жучки для прослушки — Но не совсем жучки, советские гаджеты размером со спичечную коробку. Поди спрячь. В общем, мне отчаянно хотелось пощупать что-то более экзотическое, о чем я и поведал Самоделкину. Можно и более неординарное. Вот извольте полюбопытствовать так называемая стреляющая ручка. Он передал мне некую трубку с торчащим сбоку винтом. Первые случаи применения отмечались еще во времена войны. «Из-за большого количества недостатков в настоящее время не используется». «А что за недостатки?» «В моем времени все спецагенты поголовно были с такими штуками, и мне отчаянно хотелось заиметь такую же». «Но, во-первых, как видите, это изделие на ручку похоже только издалека». Он достал из кармана обычную ручку и положил ее рядом. «Да, дизайн стрелялки не впечатлял». «Во-вторых, эти так называемые ручки были очень тяжелыми». и не могли быть использованы по своему прямому назначению. Или, говоря другими словами, они оттягивают карманы и настораживают противника неумением писать. Николай Гаврилович постучал ручкой об глухо отозвавшийся стол. И, наконец, у них очень маленькая убойная сила. Глава самоделкиных шутливо прицелился в лампочку. На испытаниях не всегда удавалось пробить даже повседневную одежду, поэтому стрелять надо только в голову и никак иначе. Желательно вообще в глаз. А остальные недостатки вроде одноразовости и длительной подготовки к выстрелу стали последними соломинками, сломавшими гор этому верблюду. Он положил ручку в этакий пенал с углублениями. Но позвольте поинтересоваться, зачем вам подобные диковинки? Мы с Иво переглянулись, заместитель маньяки кивнул. Видите ли, уважаемый Николай Григорьевич, я более чем уверен, что рано или поздно перед нами встанет задача уничтожить или как минимум вывести из строя противника, но перед этим пройти тест на отсутствие оружия. Главный самоделкин сложил губы уточкой и посмотрел куда-то вдаль. «А как вы относитесь к ножам?» — внезапно спросил он. «Ну, вообще-то положительно», — осторожно ответил я. «Обычным... Ха -ха, оперативником. он зарылся в стоящий позади стола шкаф. «Такое не нужно, но вам...» Он подхватил какую-то вывалившуюся коробочку и поставил назад. «Это может подойти». Передо мной на столе лежал обычный механический цанговый карандаш. Черная пипка на торце, желто коричневый шестигранный корпус и черный же наконечник. Я поднёс карандаш поближе к глазам. Выдавленная золотом надпись «Кохенор», матовые губки охватывают грифель, тоненькая полоска-держатель, чтобы прицепить карандаш за край кармана. Я осторожно потрогал пальцем торчащий кончик грифеля, не острый. Я вопросительно поднял взгляд. Не сомневаетесь, им даже писать можно, с улыбкой ответил мне самоделкин. Вот, попробуйте, он подал мне лист бумаги. Я нарисовал кружочек, потом к нему линию, еще одну. Получился карикатурный человечек. Обычный механический карандаш, о чем я немного смущенно и сообщил старичку. «Вот и злодей подумает так же, но если сделать вот так...» Он как-то хитро повернул держатель. «И надавить вот так, то в руках у вас окажется нож». Теперь у него в руках было что-то хищно, отблескивающее сталью. Я аккуратно взял получившуюся штуку в руки. Теперь вместо грифеля из карандаша торчало очень узкое лезвие длиной сантиметров десять. Осторожно потрогал кромку подушечкой пальца. Острое. «Ну, конечно, технически это скорее не нож, а шило», — донеслось до меня. «Но буханку хлеба или батон колбасы при необходимости нарезать можно». «А не сломается?» — вращая карандаш, нож перед глазами спросил я. «Лезвие-то вон какое тоненькое». «Подобрали из инструментальных сталей. При испытаниях на изгиб выдерживало вес среднестатистического человека, то есть 65 килограммов», — получил я ответ. «Ведь в самом деле офигенная вещь. Ручки-то одноразовые, а тут умеючи можно нашинковать многих. Надо тренироваться. А назад в карандаш превращается?» «Конечно!» Николай Григорьевич вывернул пипку, которая оказалась намного длиннее, чем обычная, и с ее помощью вернул лезвие назад. «Теперь блокируем лезвие и вставляем назад кусочек грифеля». Он немного покрутил гаджет в руках. «И вот снова им можно писать». Я снова держал в руках совершенно обычный карандаш, но теперь смотрел на него другим взглядом. Можно даже сказать, что влюбленным. И мне было абсолютно пофиг на то, что грифеля там от силы пара сантиметров. «И много у вас таких?» — я сглотнул. «Устройств?» «Не очень. Сделали около сотни. Что-то сломали на испытаниях, что-то было использовано», — задумался Самоделкин. «Но думаю, что к двадцать-тридцать точно должно быть». «Николай Григорьевич, разрешите я это возьму показать ребятам?» Я умоляюще прижал карандаш к груди. «А в ответ я вам обязательно принесу какую-нибудь интересную задачу». Я еще раз посмотрел на карандаш. «А может быть и две». «Да берите, конечно». Он даже не удивился просьбе. «Но уговор дороже денег. Мне нужны задачи и позаковырестей». Он вздохнул. «А то скучновато стало. Последнее время все больше грубой силой привыкли давить». «Да, дорогой вы мой человек». От приятной тяжести карандаша в кармане меня понесло. «Я немного вам прямо сейчас накидаю, не сходя с места». Я вскочил со стула, взял воображаемое оружие в руки и начал наглядным примером жаловаться на накопившиеся проблемы таких серых и немощных, как мы. Например, обрисовал ситуацию со щитом. Ведь очень нужная вещь для зачистки незнакомых помещений. Выскочит какой-нибудь террорист в коридор и пальнет из всего, что имеет». «Нет, мы его, конечно, в ответ тоже уконтрапупим, но скольких он зацепит? идем то мы гуськом, в коридоре обычно некуда заныкаться. А рации? По одним, пшшш, четвертый первому, нас любой гад с другого конца здания срисует. Но это еще ничего, у коллег из девятки можно отобрать рации скрытого ношения. Там наушники в ухо суют, и врагу не слышно. Но как на этих рациях кнопки нажимать, когда обе руки заняты? А шум и выстрелы? Вот как саданут одновременно из пяти калашей в комнате, сколько после этого сотрудники будут перекрикиваться, потому что в ушах будет звенеть. А вы видели бронежилет? Ну, который 6Б, чего-то там. Ах, даже надевали. Ну и как? Ну вот видите. В общем, таким клоуном я танцевал перед Николаем Григорьевичем где-то с полчаса. Если судить по задумчивому лицу и загоревшимся глазам, только что перед Самоделкиным распахнулся маленький такой ящичек Пандоры. Выпросив у меня контакты, старичок что-то поприкидывал на листочке и пообещал в скором времени привести на испытание аж пару щитов. Дескать, обычная железка, только изогнутая и с ручками. С рациями и остальным он осторожно не стал говорить про сроки, дескать, ему надо проконсультироваться со специалистами, так как тема не очень знакомая. Больше моему внутреннему хомяку на сегодня пожелать было нечего, поэтому мы попрощались с Николаем Григорьевичем в самых цветистых и доброжелательных выражениях. Заползая назад в газик, я даже не пытался стереть со своего лица довольную улыбки. Ведь если Самоделкин не подведет, мы, наконец-то, хоть чуть-чуть станем похожи на настоящую антитеррористическую группу. Собрание специальной группы «Гром» прошу считать открытым. Наш новый замполит заглянул в бумажку, откашлялся, выпил воды из графина, больше похожей на шарпе, с висящими щеками, складками на лбу и на подбородке, Иван Васильевич Воскобойников принялся бубнить про непростую международную обстановку в мире. Группа в полном составе собралась в ленинской комнате дивизии и теперь хмуро смотрела на отбойника. Так сразу окрестили в коллективе замполита. Иван Васильевич был прикомандирован к нам от дивизии, одновременно выполнял кучу обязанностей поддержинцам, Но, судя по слухам, выполнял их так для галочки, особенно не свирепствовал, в душу бойцам не лез. «Положено рассказать про войну во Вьетнаме и о пожаре на американском авианосце в Вот вам чтение на полчаса соответствующей статьи из «Красной звезды». «134 погибших!»» Отбойник достал платок, начал вытирать пот лба. В ленинской комнате, несмотря на открытые окна, стояла невыносимая духота. «Гроза, что ли, идет? Лена показала мне глазами на наручные часы. Похоже, ей пора было ехать на процедуры». Я виновато пожал плечами, кивнул на Ивана Васильевича, и вот почему у нас не может быть такого же нормального зомполита, как на солнечногорской базе? У меня все, товарищи. Отбойник вздохнул, отмахнулся платком. Тогда по рабочим вопросам. Я заглянул в бумажку с планом работ. Начнем со связи. Игорь, что у тебя? Встал высокий, с лошадиным лицом, выпирающими зубами, лейтенант Игорь Казанцев. Пожевав губами, Казанова поставил на стол перед собой серый ящик рации. «Товарищ майор, я уже устал ругаться со штабными. Этой 105-й астре 15 лет, старая как говно мамонта». «Товарищ лейтенант...» — замполит слегка оживился. «Выбирайте выражение, вы в лянинской комнате». Казанова вяло произнес «есть», попытался сесть. «Но я его оставил на ногах», принялся расспрашивать. «В целом ситуация была не так критична». Новую модель «Астры» нам обещали передать в ближайшее время. Частоты согласованы. «Казанцев» уже связывался с оперзалом семерки и с дивизионными радистами. Все летает. Кроме того, через Ива Девяткины передали для ознакомления образец наушника приемника которым пользуются охранники Брежнева. Его пока не удалось состыковать с говном «Мамонта», но работа над этим идет. После «Связиста» я занялся сапёрами. Их в группе было двое, братья Ильясовы. Обоих почему-то призвали в один и тот же полк. Видимо, не обошлось без волосатой лапы их казанского отца-полковника. Закончив службу, они попытались зацепиться в Москве, оформили сверхсрочную. А тут с громом нарисовался я. Старший Ильясов, Тимур, показал мне свои навыки, отрекламировался на монках, разминировании. Меня все устроило. Я попросил найти еще одного специалиста, желательно широкого профиля, не только взрывника, но и оружейника». Ильясов привел брата от Гама. Его тут же в коллективе обозвали 2 рубля по цене портвейна от Гама. Ильясов младший не обижался, был он по натуре замкнутым интровертом, любил возиться с железками, делать полную разборку автоматов и пистолетов, даже имел свой слесарный чемоданчик со всякими напильниками и прочими молоточками. Что с гранатой? Поинтересовался я у от Гама. Неделю назад я наконец смог найти время и нарисовал светошумовой боеприпас факел. В много раз держал в руках «Зарю» и взлет «М» в руках. Ничего сложного там не было. Прочный стальной корпус с большими отверстиями. Внутри смесь магния и нитрата аммония. Главная проблема была не во вспышке и не в громком звуке. Их удалось добиться почти сразу. Проблема была в том, чтобы граната не разбрасывала искры и не поджигала ими все вокруг. Но даже так гранату было где использовать. Да и конструкция получалась внушительная и тяжёлая. Можно было как колотушкой стучать по черепам. «Почти все готово. Попытаюсь еще уменьшить вес и размеры». «Два рубля встал», — показал всем образец. Граната пошла по рукам. Народ вертел ее так и сяк. Даже замполит примерился и сделал пару взмахов. «Надо бы смежникам ее показать», — ко мне наклонился Ива тихо зашептал. Ивашутин был вчера у Оледина, просил взамен делиться опытом с ГРУ. «Вот так все в Союзе, баш на баш. Мы вам наших специалистов, вы нам методички, новое вооружение. И это еще хороший вариант. Ивашутин без вопросов подписал перевод к нам Лены, выплатил ей чеками крупную сумму за вьетнамские приключения и даже подписал представление на медаль за боевые заслуги. Сильно помогало нам то, что Ивашутин и сам был выходцем из комитета». Сохранил там тесные связи со всем начальством. «Ты нашел нам психолога-переговорщика?» — зашептал я в ответ Ива. «Ищу». Том развел руками. «Был на факультете психологии в МГУ, его только открыли. Говорил с деканом Леонтьевым, он обещал подумать. Девка нужна, с таким тонким голоском, легкая на слезу». «Наоборот», — заспорил Ива. «Такая бывалая преподша, можно из фронтовиков, чтобы жизнь знала, матом могла обложить». Задача психолога — дать нам время на подготовку штурма. Все эти штучки с составлением психологического профиля преступников и прочее пусть оставят для лабораторных исследований. Вот не верю я в убалтывание. Привезли родственников и не помогло. Все штурмуемся. Из студентов-сирот надо искать. Том пометил себе что-то. Окопаюсь в личных делах. Так, теперь снайперы. Я поднял Пушкина и его второго номера лейтенанта Гаврилова — Тут всё было более или менее. СВД отстреляли, патроны сами снарядили, откалибровали. До 300 метров оба уверенно клали пулю в рублевую монету. Для городских условий это было более чем даже с запасом. С Астрой второй номер обращаться научился. Как только нам передадут новую рацию, старую отправят сразу снайперам. Я представил коллективу Елену, немного рассказал о ее боевом пути. Врач вызвала очень уважительные взгляды, никаких шуточек. Калиновская тут же, не отходя от кассы, взяла слово. Предупредила о регулярных медосмотрах, показала зеленую коробку со шлангом и кучей трубочек. «Это прибор Мохова. Показывает количество алкоголя в крови». Тут даже я открыл рот. И где же она взяла алкотестер? «Предупреждаю сразу. Никакого выхлопа на выездах. Всем ясно?» Народ взгрустнул. «На ночь соточку не выпьешь». «Елена Станиславовна, а по какому принципу работает прибор?» Огонек скосил взгляд на свое отделение. Пади уже думают, как обойти алкотестер. «Вот жуки. Теперь жди пропажи в аптечках активированного угля». «Не злобен!» — рявкнул я. «Принцип работы прибора секретный. У тебя есть соответствующая подписка?» «Нет», — грустно ответил Веня. «Раз нет, расскажи нам, голубь, закрылая подготовке штурмового отделения». «Тут тоже все было без провалов. Генерал Козлов отписал нам старое здание котельной». Там несколько стройбатовцев за неделю возвели деревянные перегородки, имитирующие комнаты, повесили двери. Теперь сапёры тренировались взрывать, не правильно заходить, закидывать гранаты, укладывать мордой в пол преступников. За последних играли бойцы второго отделения. И с этим надо было что-то делать. Второе отделение надо было тоже тренировать. До альпинистских прыжков в окна мы еще не дошли, но в план занятий высотную подготовку я записал. И под это дело... Требовался отдельный инструктор, возможно, и даже, скорее всего, из штатских. Группа продолжала и продолжала разрастаться. Собрание шло еще около часа, пока все не покрылись пятнами пота. Первую я отпустил Елену, потом по своим делам умотал замполит. На этом все. Я встал, поправил китель. Напоминаю, что в это воскресенье всех приглашаю на шашлык на Ленинские горы. Явка обязательно, можно с женами, боевыми подругами. Собираемся в полдень на выходе из метро. Пришла пора затем билдить подчиненных.